Глава тридцать девятая «Работайте, Господеве, веселье, внидите пред Ним в радости!» Сквозь дрему услышал Киреев. Звучал девяносто девятый псалом. Только-только успокоилась боль, и он наконец-то уснул, а его соседи, в основном послушники, поднимались на работу. Старик Пахомыч, чья кровать стояла рядом, молился перед старенькой картонной иконкой Спасителя, стоящей на подоконнике. Это его голос слышал Киреев. Удивительно, но старик, внешне похожий на крестьянина прошлого века, без молитва слова произносил наизусть слова псалма. Уведите яко Господь то еси Бог наш, то и сотвори нас, а не мы. Мы же люди его и овцы пажити его глаза слипались сами собой посплю ещё немного решил михаил и проснулся когда солнце уже высоко поднялось над крышами дривлянска в комнате никого не было михаил вскочил как ошпаренный и кто это сказал что утро вечера мудренее вчерашнее спокойствие в душе Радость от предстоящей встречи, предстоящего разговора с отцом Иларионом сменились беспокойством и неуверенностью. Служба заканчивается. Хорош же он будет, когда заявится в храм к самому концу литургии. И всё-таки это была отговорка. Какая-то неясная сила гнала Киреева из монастыря. А если старец спросит: "Ты хоть раз в жизни исповедовался, что я скажу ему: "Нет, я не собираюсь пока. О чём мне спрашивать старца? Спрошу, как мне успокоить совесть, сколько осталось жить, или попросить его дать богословское определение искушению". Михаил оделся, взял рюкзак и, стараясь остаться незамеченным, покинул братский корпус. Со стороны это напоминало бегство, но видеть Киреева с молодошной поспешностью покидающего монастырь могла только рыжая дворняга, в одиночестве слонявшаяся по пустынному двору. Что за сила гнала Киреева из монастыря, этого он не мог объяснить, да и не искал Михаил в этот момент никаких объяснений. Чувство отчаяния захватило Киреева целиком, Он подошёл к воротам монастыря, последний раз обернулся. Господи, как легко поучать других. И куда мне сейчас с унынием на сердце и с отчаянием в душе? Он разозлился. Учитель мудрости, ядрёна вошь. В конце концов, неужели у него не хватит мужества и силы воли? приложиться к той иконе, о которой рассказывал вчера отец Варлам, попрощаться со старцем и братией, сказать им спасибо за приют. Киреев резким движением снял рюкзак, положил его здесь же и пошёл к храму. Но чем ближе подходил Михаил к дверям храма, тем меньше походил он на волевого человека. Всё та же неведомая сила тянула его назад. Но Кирилл всё-таки вошёл внутрь храма, пусть робко, стараясь не привлекать к себе внимания, но вошёл. Поразительно, подумал Михаил, окинув взглядом храм. Верующих перед алтарём на этот раз не было. Если вчера стояли человек 5-7, сегодня никого. Но литургия, тем не менее, шла своим привычным чередом. Подходя к концу, на клиросе три монаха, среди которых Киреев заметил и отца Варлаама. Вёл службу отец Гавриил. Михаил перекрестился и пошёл в центр храма. Деваться ему было некуда. Всё равно он один перед алтарём. Впрочем, Киреев ошибался. У дальней стены на маленьком табурете сидел отец Ларион. В руках чётки. Лицо опущено вниз, будто старец дремал. В отдельных местах службы он поднимался со табурета, потом опять садился. Вот уже хор запел Отче наш. Михаил знал, что обычно эту молитву поёт весь народ, присутствующий на службе, и потихоньку, вслед за монахами на клиросе, он тоже запел: Да светится имя твоё, Да приидет царствие твое, да будет воля твоя. Куда-то исчезла робость и та сила, что вела его прочь, словно отступила затаясь. Молитва закончилась. Положив перед святым престолом земной поклон, отец Гавриил обратился лицом к народу, то есть в данном случае к нему Кирееву, благословил Михаила, произнеся: «Мир всем!» — хор ответил, — «и духовит твоему». При этих словах Киреев поклонился отцу Гавриилу. Сейчас перед ним был не вчерашний, эмоциональный и, как показалось Михаилу, несколько легкомысленный человек, а священник, внутри которого будто кто-то зажег светильник. Киреев почувствовал трепет, исходивший от ира монаха, и трепет этот словно передался ему. Он даже забыл посмотреть на знаменитое пятно на полу. Хор запел «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца! Аминь!» «Хвалите Господа с небес! Хвалите Его вышних!» В этот момент кто-то прошептал Кирееву сзади «Хвалите Господа с небес!» Извините, вас просит подойти батюшка. Обернувшись, Михаил увидел невесть откуда взявшегося послушника Алексея. Старец сидел в прежней позе, перебирая чётки. Киреев подошёл к отцу Илариону и остановился в нерешительности, не зная, как себя вести. Причаститься хотите? неожиданно спросил старец. Да. «Неожиданно для себя», — ответил Киреев, — «но я ни разу не исповедовался». «Не беда», — спокойно ответил отец Ларион. «Вот сегодня и начнете». Старец всем своим видом показал, что слушает Михаила. «Так, наверное, и щенка бросают в воду». Киреев словно упал с разбега в холодную реку, перехватило дыхание — и он стал говорить, говорить, говорить, вспоминал те или иные поступки, повторяя услышанное или прочитанное раньше «Грешен батюшка». Но волновался и говорил с короговоркой Михаил еще и по другой причине. Краем глаза он видел, что отец Гавриил уже шел с чашей и ждал, ждал его, как ждали Киреева и монахи. А у Михаила с детских лет было три пунктика, если можно так выразиться. Он терял самообладание и контроль над собой, когда при нём унижали человека, мучили животных, а ещё когда он заставлял других ждать себя. "Успокойтесь", вдруг мягко сказал старец. "Не надо волноваться, вы ещё не сказали". И к огромному удивлению Киреева батюшка напомнил ему один эпизод из прошлого, за который Михаилу всегда было стыдно, затем второй, третий. Киреев оставалось соглашаться и каяться в своих прошлых деяниях и поступках. Так дошли они вместе с батюшкой до дней совсем недавних. Михаил только начал рассказывать о том, что произошло в деревне Галичи-Гора, заново переживая случившиеся, но старец остановил его: "Не надо так подробно. Вы теперь поняли, что важно не богословское или литературное определение искушения, а нечто совсем иное". "Да", ответил уже переставший чему-либо удивляться Киреев. «Вы раскаиваетесь в том, что мысленно осудили людей, которые за вас потом свои души положили, как за брата своего?» Киреев заплакал. «Да», — прошептал он. «Хорошо». «Ободряюще», — сказал батюшка, неожиданно улыбнувшись, правда, одними глазами. «Никогда и ни в чем не надейтесь на себя, и Бог избавит вас от...» от любого искушения. А если оно всё же придёт, даст вам силы выстоять в борьбе. Но для начала привыкните осуждать только одного человека самого себя. И тогда Бог вас не осудит, а не осудит Бог, не страшны будут искушения. А они ещё будут у меня Слёзы буквально душили Киреева. Впервые за всё время исповеди отец Ларион посмотрел Кирееву прямо в глаза. Не правда ли? Будто не услышав вопроса, спросил Михаил старец: "Не пойти к экстрасенсу, узнав, что у тебя рак, оказалось легче, чем вернуть найденные деньги?" А победить похоть ещё труднее, а ещё труднее обуздать язык, осуждающий брата своего. Кирейф опустил голову. Будут ли у вас ещё искушения? Вновь улыбнулся старец, на этот раз не только глазами, так и добро ого ваши ещё продолжается. Вы отныне православный человек. И значит, должны знать: чем дольше будете идти, тем больше будете понимать, что путь на самом деле бесконечен, а вы только в самом его начале. Зачем же тогда отправляться в дорогу? Помните, своим ученикам Господь говорил, что только милостью Божьей может спастись человек. Вот вам и ответ. Милость Это дар любви. Любви Бога к нам грешным и недостойным. Он и взывает к нам ежечасно и ежеминутно. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Если Он зовет нас, то как же не идти? Легким и сладостным был бы наш путь, если бы не гордость и себялюбие что живёт в сердце каждого из нас. Но ведь были же святые люди, батюшка. Един бог свят. Вот скажите, почему вы так осуждали тех деревенских людей, хотя они последний кусок хлеба вам предложили и приютили на ночь? Почему заранее приписали им дурное? Сам не знаю. Но я пытаюсь бороться со своей гордыней, если она Причина моих дурных поступков. Это хорошо, но без него мы не можем ни че сожи. Вот и очищает он сердца наши скорбями и болезнями. И вам великая милость была дана через страдания искупить прежние грехи свои. Нужно ли спрашивать, идти мне или не идти? Не спрашивайте, идите. Носите в сердце упование на него и идите. А если покажется вам, что вы уже пришли, что вы уже спасены, и теперь вокруг вас спасаются тысячи, значит, шли вы совсем в другую сторону. Простите, батюшка, но разве преподобный Серафим... Нет, он не совсем так об этом говорил. Радость моя сказал преподобный одному человеку: "Молю тебя, стижи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя". Мирный дух это признак того, что мы идём к Богу, а не бежим от него, что мы со смирением принимаем всё посылаемое им. Всё. Как-то устало произнёс старец. Давайте я отпущу ваши грехи и идите причащайтесь. Теперь целуйте крест и Евангелие. Давайте я благословлю вас. Вы хотели спросить меня о своей болезни? Да, батюшка. Кирилл чувствовал себя открытой книгой, которую легко читает этот удивительный человек. Господь ещё не призывает вас. Я ещё не очистил сердце, поэтому я буду жить. Киреев не верил своим ушам. Правда, странно. Вот вам ещё один парадокс. Раз своих так любите. Недавно вы были бы счастливы, узнав, что ещё будете жить и что близкая смерть вам не грозит, а сейчас вы даже разочарованы. Разочарован Да, похоже на это батюшка. Один человек ещё тогда сказал, что завидует мне. Пути Господни неисповедимы. Да и молился кто-то о вашем телесном здравии, сильно молился и продолжает молиться. Вы видели вчера маленькую девочку. Вот у неё нам всем учиться надо. Бог внимает чистым сердцам, особенно если они уже предстают перед ним. Лиза умерла, спросил Киреев, хотя он уже всё понял. Старец помолчал, затем ответил: "Умереть не очень верное слово. Ещё один парадокс, согласитесь?" Многие хорошие слова для нас приобрели противоположное значение, и наоборот, слово «прелесть», то есть обман, ложь, стало похвалой. Да, раньше на Руси говорили «преставился», понимаете? Человека как бы переставили, он в другом измерении, но он стоит, он жив. А еще есть такое слово «прелесть» успение какое-то соединение сна и уснуть так оно и есть успеть спастись она вымолила вас эта девочка были последние слова, которые Киреев услышал от отца Иллаиона Может быть от того, что огоршила его весть, полученная через старца но само причастие запомнилось ему гораздо меньше исповеди. Нет, он с волнением и трепетом подходил к чаше, но внешне ничего особого в его душе не произошло. Михаил отныне ни на секунду не сомневался, что Лиза по-прежнему жива, только находится в другом измерении. Земной путь ее был завершен, но от сознания того, что он никогда не увидит свою дорогую коноплянку — Кирееву стало невыносимо грустно. Подошедший после окончания службы отец в Орлаам поздравил Михаила с принятием причастия и подарил большую просфору. Простившись с ним и другими монахами, Киреев отправился к воротам, где на том же самом месте лежал его рюкзак. — Куда теперь пойдете? — спросила Михаила подошедшая Надежда. — А то бы остались. Старец пока не звал, а после будет видно. «Куда пойду сейчас?» «Городок такой есть, Бобров называется, не слыхали?» «Нет». «А оттуда уже точно в Старгород, скорее себе, чем женщине», — ответил Михаил. «Тоже не слышала. Вот теперь будете знать. Ангела-хранителя вам в дорогу, а старец будет молиться за вас». И вы его тоже не забывайте. Что вы? А то оставайтесь. Я для вас без хрена квас сделаю. Надо идти. Спасибо. Я вот тут вам хлебушка и огурчиков малосольных положила. Идите с богом. Киреев вновь прошёл через весь Древлянск, но теперь город показался ему совсем другим, тихим, сонным и очень уютным. Он зашёл на почту и хотел позвонить в Москву. Отстоял длинную очередь. Единственная телефонистка работала очень медленно, а потом Киреев передумал звонить. Что он скажет Ире и Виктору? И Михаил послал Бобровым телеграмму, в которой было всего пять слов: "Я плачу вместе с вами". Киреев оказался прав. Оперу полномоченный не усомнился в показаниях Юлии, а Вадим Алексеевич и Фёдор не оставили девушку в одиночестве. Хирург вообще-то здорово помучил её. Он заставлял Селиванову много ходить: сначала по палате, потом по коридору и наконец по маленькому больничному парку. Разумеется, Юлии это не нравилось. Лежать в постели было гораздо комфортнее, при ходьбе же начинались боли. Но с каждым новым днём девушка ходила всё увереннее и увереннее. При выписке голубей дал Юле, как он сам выразился, ЦУ ценные указания и обязал её каждый день приходить на перевязки. "Вадим Алексеевич, спросила она хирурга, я у вас в неоплатном долгу, но ответьте мне, почему вы так заботитесь обо мне?" По многим причинам, уважаемая Юлия. Киреев, одна из них. Голубев на секунду другую задумался, потом ответил: "Он редкий человек. Потому что ходит пешком, потому что неделю просидел возле твоей постели и ни разу не спросил меня хирурга посмотреть его самого. Думаешь, я не понял, чем он болен?" «А вообще, — Вадим Алексеевич улыбнулся, — уважаемая Юля, разве чувство приязни, дружбы всегда логически объяснимо? Хотя, не спорю, мне было приятно, как большому поклоннику Канта, встретить в нашей жизни единомышленника. Михаил Прокофьевич вам сам сказал, что любит Канта? Зачем? Когда тебя привезли в приемный покой то я позволил себе процитировать имнуила удел женщины владычествовать, удел мужчины царить. А Михаил Прокофьевич неожиданно для меня, разумеется, закончил мысль Канта, потому что владычествует страсть, а правит ум. Юлия возмутилась. Вас что на такие глубокие мысли навело моё распростёртое тело? Не обижайтесь, уважаемая Юлия. У женщин мысли рождаются из переживания, а у мужчин переживания из мыслей. Это тоже сказал Кант. Нет, это сказал хирург Голубев. Мне трудно объяснить женщине ход своих мыслей, но поверьте, и Киреев, и я, и тот молодой человек, кажется, его зовут Фёдор, все мы переживали за вас. Я это знаю. И благодарна вам всем, но всё-таки, что в моём тогдашнем положении вызвала в памяти эту цитату. Вы не понимаете, не понимаю. А Киреев понял вас или только показал свою эрудицию? Как у вас глазки заблестели. Вот вам и ответ. Если бы миром правил ум, а не страсть. Получается, что во всём виноваты женщины. Да нет же. Разве настоящий мужчина мог так поступить с вами? Всё перемешалось в этом мире. Голубев громко вздохнул. Вы умирали тогда на лице ни кровинки, зато в крови у берюки. Это правда, что все хирурги в той или иной степени являются циниками, но не потому, что они безсердечны. Это защита организма, если хотите. И всё равно. Когда умирают дети или молодые люди, к этому, уважаемая Юлия, невозможно привыкнуть. Голубев замолчал. "Кант это форма самозащиты", спросила Юлия. "Вот видите, сколько я слов потратил, а вы одной фразой объяснили", улыбнулся Вадим Алексеевич. "А можно сказать несколько иначе. Я в тот момент призвал себя к бесстрастию. Зачем? Чтобы у вас стало больше шансов выжить. А вот Фёдор Новиков не вёл с Юлей философских разговоров. Он приходил, приносил Козее молоко, подарок от тёщи, свежие ягоды и фрукты, сидел молча, не зная, куда деть свои большие руки. Вначале Юля чувствовала себя не очень ловко особенно когда Фёдор стал продолжать навещать её в монастырской комнатки, где она поселилась, выписавшись из больницы. В жизни Селиванова твёрдо усвоила правило: если тебе оказывают внимание, значит от тебя что-то хотят. Первым исключением из правила оказался Киреев. Неужели Фёдор будет вторым? Вы, я думаю, образцовый муж, Фёдор, сказала однажды Новиковой Юлия. Почему так думаете? Вы заботливый, хозяйственный, немногословный, наверное, руки у вас золотые. Фёдор засмущался. Скажете ещё? Вам Михаил расскажет. Он тогда на меня прикрикнул даже: "Много мол говоришь". Вы удивили меня, а я думала, что вы молчун. Да я сам себе удивляюсь. А вот про то, что хозяйственный, у нас иначе нельзя. Жить-то надо. А чем вы занимаетесь? Да всем. Фермерствовать пробовал, когда за солярку пришлось весь собранный урожай отдать, а налогами меня просто задушили, понял, что с фермерством завязывать надо. Кое-что продал, грузовичок старенький купил и однажды решил мясным бизнесменам заделаться. Каким? Мясным. Объездил окрестные деревни, мясо скупил и поехал в Москву продавать. Наивный. Почему наивный? Пока ехал на одном посту ГИБДД остановили. Пришлось дать гаишникам мясо. Но втором, третьим. А в Москве на рынке подошли три бугая Да, здоровые ребята. И сказали, по какой цене я должен мясом торговать. Я даже бензин не смог окупить. Прогорел одним словом, никудышным оказался бизнесменом. А чем сейчас занимаетесь? Чем придётся? Дрова и уголь бабкам вожу, сено. Ничего жить можно, нам двоим хватает. Простите, у вас нет детей? Есть. Павлик А почему вы говорите вдвоём? Вдвоём? Я не женат. А как же тёща? Растерялась Юлия. Обыкновенно мать жены тёща, жены не стало, тёща осталась. Анна Алексеевна хорошая женщина. Не знаю, в кого только моя Настя пошла. Настя это жена бывшая. Мы развелись с ней. Пока я землю пахал она короче не доглядел я за Настюшкой. По чёрному она загуляла. Что же вы не уследили? А как уследишь? Она в магазине работала. Там и пить начала. Я и так с ней пробовал разговаривать, и сяк. И хоть она из меня посмешище делала, ради пашки терпел. Но когда с очередным хахалем в Липецк на полгода уехала даже матери, об этом не сказав и с сыном не попрощавшись. Короче, не интересно это, горько махнул рукой Фёдор. Анну Алексеевну жалко. Одна у неё Настя была. Почему была? Когда она из Липецка приехала, её никто узнать не мог. Будто лет на 10 постарела. Да разве такая жизнь красит? 2 дня Настя у матери пожила и опять пропала. То в Ельцее её видели, то в Ефремове. Говорят, на вокзале бутылки собирала, а потом исчезла, будто не было. Фёдор умолк, молчал и Юля, не зная, что сказать. Неожиданно Новиков встрепенулся. Только ради бога не подумайте, что я вас разжалобить хочу. Или что, клинья к вам подбиваю? Я же понимаю, кто вы, а кто я. Юля даже поперхнулась от таких слов. Фёдор, вы о чём говорите? Я такой же человек, как и вы. Разве не так? Только вы совсем не знаете меня. Юля, я же сказал, что у меня плохих мыслей в голове не было и нет. Да вы пейте молоко, пока оно тёплое, оно целебное. Поправитесь и в Москву. Я же понимаю. Послушайте, Фёдор, всё совсем наоборот. Я... Господи, ну как это сказать? Вы хороший, добрый человек. Только в одном я ошиблась, думала, что вы молчун. А оказался болтуном? Нет, просто общительным человеком. А молчали, видно, из робости. Есть немного, совсем по-детски улыбнулся Фёдор. Вы и вправду славный, даже жену свою, бывшую, Настий называете. А как же иначе? Она же мать Павлика, да и жалко её. Настя неплохая была, просто слабая. Юлия с удивлением смотрела на этого рыжеватого парня с пронзительно серыми глазами. Раньше, когда её бросал очередной любовник, Юля говорила себе: "Все мужики сволочи", хотя на самом деле в это не верила. И когда появлялось какое-нибудь грешание, она открывала ему двери, в глубине души надеясь, что вот этот окажется настоящим. Странно, а Фёдору открыла бы она двери своего дома. Понимаете, Федя? Я очень дурная женщина. Вы думаете, порядочная девушка окажется в такой ситуации, в которой я оказалась сейчас? Поверьте, кое-в чём я могу дать фору вашей жене, бывшей жене. Да, бывшей жене. И за многие поступки, что я делала, мне очень стыдно, и перед теми людьми, что так заботливы ко мне, стыдно. Послушайте, Юлия, зачем вы наговариваете на себя? наговариваю? Конечно, всякого человека по глазам видно хороший он или плохой. И зря вы смеётесь. Она с те была хорошей? Да, но слабой. Я с ней развёлся не потому, что меня ребята знакомые роганосцем называли. А почему? Потому что ей пашка не нужен был. А зачем мне наговаривать на себя? Не знаю, пожал плечами Новиков. Засиделся я по рамне. Завтра заехать не смогу, а послезавтра обязательно буду. А я думала, что мужчин в женском монастыре не пускают, пошутила Юлия, стараясь скрыть лёгкую досаду. Ей чего-то захотелось услышать от Фёдора ответ на свой вопрос. Да, матушка-настоятельница человек хороший, но строгих правил Новиков похоже не почувствовал шутливой нотки в голосе Юли. Но мы с ней ладим. Я им на грузовике то уголька подвезу, то дроввец. Только не подумайте, что за деньги. Монастырь всё-таки. Приходите, вдруг, сказала Юля. Я буду рада. И ещё. Мне помощь ваша нужна будет. Говорите, с готовностью откликнулся Фёдор. Позвонить надо в Москву. Городок ваш хоть и маленький, но мне ещё трудно ходить. Довезу, могу и в Елец, могу в Липецк, там связь лучше работает. Спасибо, меня за Донск вполне устраивает. Кстати, а сколько из Москвы до вашего городка на машине ехать? На хорошей машине? На очень хорошей. Часов 5. Понятно. Ну, я пошёл. Спасибо тебе. Но Фёдор топтался на месте и всё не уходил. Потом ещё раз, сказав: "Я пошёл", закрыл за собой дверь. Когда он ехал на своём грузовике в Хлевное, где ждал его семилетний Пашка, то всю дорогу думал о том, что скоро эта необыкновенная девушка уедет в свою Москву и забудет его такого нелепого со своими яблоками, козьим молоком, и грязными от угля руками. А Юля представила себя в роли жены Фёдора, доящую коз, окучивающую картофель, варящую щи на русской печке. Нелепая получалась картина, но смеяться почему-то не хотелось. Между прочим, настоятельница была действительно женщиной строгих правил. Однажды она сказала Юле, что праздность мать всех пороков. Затем немного помолчав, добавила: По-моему, залежалась ты, дочка. Это пусть мужики над тобой пчёлками порхают. У нас всё-таки монастырь. Гоните, значит, без обеняков, спросила Юля. Упоси Господь. Вижу, что ты ещё не совсем здорова. У нас сёстры трудятся в меру своих сил. Вот я и пытаюсь знать твою меру. Отжиматься от пола ещё не могу, а на ногах уже стою. Ну и славно. В хоре пела когда-нибудь. В музыкальной школе пела. Правда, давно это было. Вот и помоги сестре Ефимии. Приказывать я тебе не могу, тем более знаю, что скоро ты в Москву едешь. Но сейчас праздников много наступает, а хор у нас маловат, да и слабоват, надо признать. Юлия сначала едва не рассмеялась, потом решив, что это будет невежливо просто культурно отказаться, но она неожиданно вспомнила, как Михаил читал есть стихотворение Блока. Но я не пела в церкви никогда. Вдруг не получится. Ты думаешь, я всю жизнь настоятельницей была? А на вас посмотришь, матушка Валентина, и кажется, что всё. Язык у тебя, засмеялась настоятельница. Я 15 лет бухгалтером на фабрике отработала. А как же? Так же, призвал Господь и пошла. Не обо мне речь. Так поможешь сестре Ефимии? Сестре и не помочь. Только я с сутану вашу чёрную не одену. В сутану, опять засмеялась матушка Валентина. В чём сейчас ходишь, в том и пой. Между прочим, одежду и бельё Юля купила на Донском рынке Ирина Васильевна, жена Голубева. Покупала нагла, потому Селиванова не очень ловко себя чувствовала в этой одежде. Только краситься не надо, и не забывай платком голову покрывать. Считай, это будет твоё послушание. Хорошо. Юлия даже растерялась от того, что обычно суровая и неулыбчивая настоятельница так озорно рассмеялась. В Селиванова вообще переступила порог монастыря с огромным количеством накопленных ранее предупреждений. Например, ей казалось, что в монастырь идут либо пожилые, либо жизнью обиженные люди. А если Юли и доводилось что-либо читать или слышать о монастыре, то это сводилось в основном к рассказам о якобы прорываемых между мужскими и женскими монастырями подземных ходах. С какой целью прорываемых объяснять, надеюсь, не надо. Разумеется, подземного хода она не обнаружила. А вот среди сестёр обители увидела и пожилых, и действительно обиженных жизнью, но также и молодых, и даже красивых девушек. Это ещё больше озадачило Юлю. Смущали, правда, вечно опущенные долу глаза некоторых монашек и осуждающие взгляды, направленные в её сторону. Но когда Селиванова стала ходить на певке небольшого монастырского хора, когда она почувствовала С каким трепетом и тактом относятся и к её шуткам, не всегда безобидным, и к её ошибкам на репетициях, а они в свою очередь поняли, насколько искренней и добра эта девушка, той чуждине расставила как льдинка на мартовском припёке. Юлия перестала разгадывать психологические загадки, а приняла этих людей, называвших друг друга сёстрами, а её Юленькой такими, какие они есть. Когда же она первый раз спела на службе вместе с сёстрами: "Три святое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас". Когда увидела глаза двенадцатилетней Вареньки, девочки сироты, нашедшей приют в обители, в которых отражался отблеск свечей, когда услышала проповедь тихого батюшки Сергея, в которой говорилось о том, что Господь преобразился на горе Фавор, а мы тоже должны преобразить свои жизни. Юлия перестала чувствовать себя здесь чужой. Она не могла, да и не собиралась идти по пути матушки Валентины, сестры Ефимии, других девушек, ставших монахинями или послушницами. Но теперь Юлия открыла новый для себя мир и поняла, что будучи лишённой этих тихих молитв, колокольного звона, зовущего к вечерне, пения, от которого у неё в некоторых местах мурашки бежали по спине, Она была лишена чего-то очень родного и светлого. Юля отказалась от того, чтобы ей носили еду в комнату, а с разрешения настоятельницы ходила в трапезную. Во время трапезы кто-нибудь из сестёр обязательно читал. Обычно это были выборочные места из жития святых. Однажды матушка Валентина попросила почитать Юлю. Все посмотрели на неё. Неожиданно для себя Юля смутилась. Я не умею по-церковно-славянски. Жаль. А какие-нибудь приличествующие для этого места стихи ты знаешь? Стихи. Юля на секунду задумалась, а потом стала читать. Про девушку, которая пела в церковном хоре, о радости, которая обязательно будет. Обусталых людях, мечтающих обрести покой. Последний раз она читала стихи на пионерском сборе в 7 классе, а потом от волнения не заметила, что никто во время её чтения за столом не ел. Кроме глухой древней старушки, которую все звали сестрой Клавдией. Клавдия едала пустые щи и бормотала про себя: "Добрые щи". Но у Кропчику можно было побольше положить